Глава 15. Стена. Оказывается, города Шалихада мало отличаются друг от друга. Вообще почти не отличаются. Во всяком случае, Стандан и Дармикан точно. Во всяком случае, если смотреть снаружи. А именно снаружи, за крепостными стенами, мы оказались, когда вышли из портала. С одной стороны, это логично. Если бы Мак переправил нас прямо в центр города, это было бы очень безответственно с точки зрения безопасности. И если бы он так поступил, к нему и его профпригодности возникли бы вопросы от представителей власти и особенно всякого рода внутренних войск. С другой стороны, снова ждать своей очереди, снова проходить досмотр и опрос, а потом толкаться через весь город к гостинице, которая будет соответствовать одной лишь торе в ведомом стандартном качества, конечно же, не хотелось. Но оказалось, что в Дармикане совсем этим проще. Очереди на воротах нет. Одна телега, и та уже въезжает. А стражники, хоть и одеты, и экипированные точно так же, как стандартские не такие подозрительные, даже улыбающиеся. С ними возникла небольшая загвоздка. Только один из шести мог говорить по-андратски. И то на уровне школьника. Поэтому я откровенно повеселился, глядя, как они с пытаются объясниться с привычением рук, ног и такой-то матери. Несколько раз стражник даже выдал что-то вроде «Понаехали тут». Не вполне уверен в точности перевода, потому что скорее понимал его речь интуитивно, чем переводил осознанно. Но смысл был примерно в этом. Когда мне надоело веселиться, и я решил вмешаться, они, наконец, нашли общий язык. Тора от радости аж в ладошке захлопала. Страж тоже улыбнулся и махнул остальным, чтобы нас пропустили. По сравнению со Станданом, Дармикан казался пустым. Людей на улицах было раза в три меньше, огни были в три раза тусклее и развешаны в три раза реже, а на танцовщицах, что рекламировали заведение известного толка, было в три раза больше одежды. И самих танцовщиц было в три раза меньше. «Стандан — пограничный город», — ответила Тора, когда я спросил, что у них тут за траур. «Там необходимо, чтобы всё всегда было шумно и весело. Чем шумнее и веселее вокруг, Тем шумнее и веселее хочется быть тем, кто привез в город деньги. Тем охотнее они с ними расстаются. А здесь таких нет? Практически нет. Дармикан находится почти в середине территории Шарихада. Сюда очень редко кто добирается. Если говорить о торговцах, то вообще считанные единицы. Им кажется лучшей идеей скинуть весь товар в пограничных городах, пусть за не самую большую цену, зато без необходимости вести его по пустыне, где еще большой вопрос, довезёшь ли. Это точно. — согласился я, снова вспоминая ужасы здешних пустынь. — Большой вопрос. — Вот и получается, что в Дармикан обычно прибывают те, кто знает, что это за город. Те, кто знают, зачем прибыли. — Типа нас? — улыбнулся я. — Типа нас? — вернула мне улыбку Тора. Даже гостиница Тора нашла почти сразу. Буквально третья же вывеска привлекла ее внимание названием, написанным сразу на нескольких языках. И волшебница шагнула внутрь, Снова оставив меня возиться с лошадьми. Я отстал от нее буквально на три минуты, но когда вошел, она уже опять успела обо всем договориться. Мало того, в этот раз я даже не увидел распорядителя трактира, или как тут называется, местный портье так быстро Тора успела все утрясти. Голоден? спросила Тора, взяв со состойкий ключ с деревянной биркой, на которой был выжен равносторонний треугольник. Не, зевнул я. А вот поспать было бы неплохо. «Я так и думала», — Тора махнула рукой. «Тогда идем. Ужины я не заказывала». «Тогда где...» «Как его?» — я кинул взгляд на пустующую стойку. «Она пошла распорядиться насчет лошадей». «А, погоди», — вспомнил я. «Я же сумки не взял». «Тогда поторопись. Жду тебя в комнате с треугольником». Я кивнул и пошел обратно на улицу к лошадям. По пути я кинул быстрым взглядом трактир, но ничего интересного в нем не оказалось. Он выглядел точно так же, как тот, в котором мы останавливались в Стандане. Разве что цветовая гамма была победнее. Тут явно никто ничего не пытался выставить на показ. Тут все было более сдержанное, спокойное. Домашнее, что ли? И, судя по всему, это работало, в том числе и на местных. Трактир отнюдь не пустовал. Два стола из восьми были заняты. За одним сидела одинокая невысокая фигурка, закутанная в плащ. Перед ней стоял чайник с чаем, одна цилиндрическая чашка без ручки и лежало что-то вроде очень толстой тетради в кожаном переплете, в котором фигурка носила записи тонкой деревянной палочкой, карандашом, что ли? За вторым столом сидела троица, одета совсем как встретившие нас на воротах стражи, разве что тюрбаны со спрятанными у них шлемами были сняты или лежали рядом со своими владельцами. Вояки что-то негромко обсуждали, поминутно смеясь, чокались маленькими керамическими рюмочками и что-то заливали в себя. Даже несмотря на то, что они представители власти и на то, что явно не трезвые, опасными они не казались. Просто ребята зашли выпить после службы. Правда, почему-то именно туда, куда мы решили заселиться. Но это тоже просто совпадение. Хм, что-то я чересчур параноидальным стал. Отогнав дурные мысли, я открыл тихо скрипнувшую дверь и вышел на улицу. Пока я возился с сумками, отвязывая их, дверь трактира снова дважды скрипнула, один раз открываясь и один раз закрываясь. Я рефлекторно поднял голову на звук. Мимо меня, повернувшись полубоком, будто едва пролезая, хотя место было полно, проскользнула невысокая тонкая девичья фигурка в длинном плаще с широким капюшоном. Та самая, что сидела в зале и писала что-то в тетрадь. Я машинально чуть отшатнулся назад, держа такую дистанцию, на который успею среагировать на возможную атаку и убирая из-под возможных траекторий ударов обожжённые части тела. Одновременно с этим пошарил взглядом под капюшоном, пытаясь установить зрительный контакт, чтобы понять, что незнакомка задумала. Но она ничего не задумала. Или задумала, но не стала притворять в жизнь. Так и проскользнула мимо, даже не задев меня. Столь стремительно, что я не смог даже толком рассмотреть ее лица, только заметил, что волосы у нее коротко пострижены, и отдельными прядками выбивается из-под капюшона, а правая бровь рассечена коротким шрамом, видным только лишь потому, что на нем не росли волосы. Я проводил незнакомку взглядом, пока она не растворилась в текущем мимо трактира потоки людей и только после этого позволил себе расслабиться. До последнего я ожидал чего-то из ряда вон выходящего. Эта уязвимость и ущербность моего нынешнего состояния явно сказалась на моих нервах, и явно не в лучшую сторону. Наконец, закончив с сумками, я закинул их на здоровое плечо и неспешно поднялся на второй этаж трактира, где в дверях номера меня уже ждала Тора. «Ты заблудился, что ли?» Я остановился на предпоследней ступени и посмотрел на нее снизу вверх. Рассказывать о незнакомке не хотелось. С станется в моей пронои тоже найти проявление демонской активности. Впрочем то поручится, что она при этом, мне кажется, права. «Вообще-то у меня руки не то чтобы идеально работают», почти не кривя душой, попенял я Тори, преодолевая оставшиеся ступеньки. «Я...» — Тора виновата опустила взгляд. «Я же как всегда...» «Как всегда что?» «Проверяла комнату», — уже почти шепотом пробормотала Тора. «На магию. Чтобы не подслушивали, не поглядывали». «Ладно уж», — проворчал я, отодвигая волшебницу от дверного проема и входя в комнату. Остановился на пороге, обвел интерьер взглядом, хмыкнул и повернулся к Торе. «Знаешь, я скоро начну считать, что тебе нравится спать со мной». Как и следовало ожидать, кровать в номере снова была одна. Тора моментально залилась краской, присела, прижала руки к рту и сделала большие-большие удивленные глаза. «Я не подумала!» — простонала она, глядя на меня так, словно я, пообещал прямо сейчас превратиться в демона и все же сожрать ее. «Я забыла! Давай поменяем!» «Ладно уж», — хмыкнул я, проходя в комнату и сбрасывая сумки на пол. «Точно вопросы пойдут. Чего это мы вдруг передумали и все такое?» «Поспим в одной кровати. Я уже привык». «Точно?» — неуверенно спросила Тора. «Точно», — кивнул я. «Тем более, что эту комнату ты уже проверила, а новую опять полезешь проверять, правильно же?» Тора несмело улыбнулась и кивнула. «Только сильно ночью не легайся». Наполовину половину шутку предупредил я тору я все же еще не до конца выздоровел даже если тора и дрыгалась я этого не заметил лег на кровати сразу же проводился в сон даже не сходив в душ только и сделал что разделся как и когда под одеяло скользнула волшебница я даже не почувствовал когда я проснулся тора сидела на кровати спиной ко мне и маленьким походным гребнем расчесывал свои мокрые волосы Судя по всему, она только что вышла из ванной. На голой спине, там, где их не закрывали андроцитово черные пряди, блестели капли воды. Тора, по своему обыкновению, не удосужилась даже одеться после водных процедур. Я потянулся, нарочито громко кряхтя при этом, давая понять, что я проснулся. Несмотря ни на что, я все еще никак не могу привыкнуть к тому, что Тора так спокойно относится к собственной наготея, и не испытывает ни малейшего стеснения, рассказывая передо мной даже полностью голой. Услышав, что я проснулся, она откинула волосы за спину и повернула голову, глядя на меня через плечо. «Как спалось?» «Как убитому», — с удовольствием признался я. «И знаешь, что я хочу тебе сказать? Мы сегодня не пойдем ни в какую библиотеку». «Это еще почему?» «Потому что мне надоело торчать в четырех стенах. Потому что я хочу, наконец, размять ноги, пройтись, погулять». Посмотреть, наконец, в шалихат!» Я сел на кровать. Тора повернула голову к другому плечу, чтобы не упускать меня из поля зрения. «От одного дня точно ничего не убудет!» «Звучит так, словно ты меня убеждаешь!» — рассмеялась Тора. «Скорее себя!» — выкнул я. «Так что давай, мы зелье, позавтракаем и пойдем, куда глаза глядят. Ты же выдернешь нас обратно сюда, если понадобится!» «Обязательно!» Тора кивнула и встала, вынуждая меня поспешно отвести взгляд. «И мне нравится твой план!» Один день отдыха нам точно не помешает, а может даже поможет. Свежий воздух всегда полезен. Позавтракав вареными вкрутую яйцами, с краюхой душистого белого хлеба с маслом и сыром, плюс непременный чай, мы вышли из трактира. Сонный бородатый портье, за стойкой, явно добивающий последние часы своей смены, проводил нас с удивленным взглядом, от которого с него даже частично слетел сон, но ничего не сказал. Возможно, он просто не знал Андрацкого. Впрочем, едва я открыл скрипнувшую уличную дверь, как тут же пришлось поспешно захлопнуть ее обратно. Снаружи дохнуло таким жаром и зноем, будто я в раскаленную духовку попытался войти. Я сглотнул и скосил санатору. Судя по выпученным глазам, ей досталось тоже. «По-моему, мы оказались не в то время, не в том месте», — тихо сказал я волшебнице. Она согласно кивнула. «Надо было ближе к вечеру идти». «Извини, но я не смогу спать еще и до вечера», — признался я. «Я и так за последнюю неделю выспался на половину жизни вперед. «Ладно», — вздохнула Тора. «Тогда и сейчас». Она унеслась вверх по лестнице и вернулась двумя большими флягами и нашими белыми хламидами, которых мы гуляли по пустыне. Хламиды мы прямо в зале трактира натянули на себя, а во фляге Тора, кое-как объяснившись жестами с портье, в взгляде вместо удивления проклюнулось даже что-то вроде уважения, попросила налить воды. Экипированные в пустынные шмотки по самые глаза, мы предприняли вторую попытку выйти на улицу. Открыли дверь, быстро выскочили наружу и захлопнули ее за собой. На улице не было никого. Абсолютная пустыня, как будто в этом городе и не живет никто. Все окна закрыты деревянными, а где-то даже керамическими ставнями. Все привязи для вьючных животных пустуют, на улицах не души. Будто попал в мертвый заброшенный город. Даже не верилось, что несколько часов назад тут жизнь не то чтобы кипела, но вполне себе присутствовала. Возможно, в голове еще были живы впечатления от Стандана, и именно на их фоне дневной Дармикан казался таким безжизненным. Возможно, что-то другое сыграло роль, но мертвый город создавал весьма гнетущее впечатление. Мы с Торой перекинулись короткими, но многозначительными взглядами и пошли вперед по улице. Раз уж вышли, надо идти. Мы прошли один перекресток, второй, третий. За все это время так и не встретили ни единой души, не считая верблюда, спящего на приезде возле одного из домов. Горбатый лежал на пузе, подтянув под себя длинные ноги и положив голову на длиннющей шее прямо на дорогу. Когда мы проходили мимо, он открыл один большой черный глаз, проводил нас им махнул ухом в нашу сторону и заснул дальше. К счастью, в пустынном городе не было хотя бы ветра. Если бы и он сейчас еще гулял по этому раскаленному лабиринту, на улицах вообще было бы невозможно находиться. Все равно, что в духовке со включённым грильле режимом Даже хламиды не спасли бы нас от такой конвекционной прожарки. И так приходилось едва ли не каждый квартал прикладываться к фляге, чтобы смочить губы и пересекающий язык. А при ветре о движении вообще бы и речи не шло. Да, нет совершенно ничего удивительного в том, что местные начинают шевелиться ближе к вечеру, а днем спят. Если есть возможность избежать появления на улице в этом пегле, лучше его избежать. Врагу не пожелаешь. Но так как мы, старые, друг другу не враги, мы упорно шли вперед, никуда не сворачивая, по той улице, на которой располагался наш трактир. Никуда сворачивать и не хотелось, собственно. Да и идти тоже не хотелось. Но раз уж вышли, надо идти а не возвращаться, как побитые собаки. Совсем себя не уважать после этого. Не знаю, сколько мы так гуляли. Никаких часов ни у кого из нас, конечно же, не было, а отслеживать время по солнцу было решительно невозможно. Во-первых, на него совершенно невозможно было смотреть, едва поднимал голову, как тут же раскаленные иглы солнечных лучей вонзались зрачки, вынуждая ругаться и опускать глаза. Во-вторых, Светило все равно, будто бы приклеилось к небу, и даже если и двигалось, то точно с нашей скоростью, потому что, как ни пытался я хотя бы по теням определить, сколько прошло времени, ни хрена не вышло. То ли у меня начались проблемы со зрением, то ли тени совершенно никак не менялись. Интересное, за это время попалось нам всего два раза. Первый раз это был фонтан, находящийся на перекрестке и представляющий собой небольшой круглый бассейн, в центре которого били две невысокие струи и ещё десяток от периметра к центру. Хрен его знает, как они сделали фонтан посреди плавающейся от жары города, и где взяли столько воды, и как подвели ее, и как заставили бить вверх, и куда потом отводят. Охрен! Может, это вообще был глюк, поплывшего от жары сознания? И я так и не понял, потому что Тора, как Санамбула, прошла мимо, и я послушно пошел за ней. Хотя вроде и хотел остановиться и проверить, реально ли там стоит фонтан. А когда взял себя в руки и обернулся, Оказалось, что мы отошли уже так далеко, что обратно возвращаться не захочется точно. Вторым интересным объектом оказалось что-то вроде местного дворца какого-то, что ли. Огромное отдельно стоящее здание в виде параллельпипеда, увенчанное дутым куполом, будто кто-то сверху положил огромную конфетку родные просторы. По углам здания высились тонкие, будто игрушечные башенки, с такими же, только маленькими куполами на вершинах. Стоял этот дворец на самой настоящей площади и явно был каким-то важным зданием. Может, и правда дворцом здешнего короля. Или кто тут у них управляет страной. Я был не в курсе, а спрашивать у Торы не хотелось. Говорить вообще не хотелось. Каждый раз, когда я открывал рот, он моментально пересыхал. Фляги опустели больше, чем наполовину. Учитывая, что каждая из них была на добрых полтора литра, а пили мы совсем по чуть-чуть, наверное это все же значило что мы прошли немало воды оставалось, по сути только на обратный путь ха никогда бы не подумал что буду экономить воду в городе я протянул руку и тронул тору за плечо она медленно будто через силу обернулась я покачал флягой, и надеюсь что она меня поймет сейчас тихо едва слышно пробормотала тора туда дойдем и обратно я поморщился все же придется открывать рот куда Вместо ответа Тора ткнула пальцем куда-то вдаль. Я проследил взглядом и наткнулся на что-то темное, перегораживающее нам дорогу где-то квартала через три. В общем-то, даже если бы не решение повернуть назад, дальше этой темноты мы бы не смогли пройти. Интересно, что это? Для крепостной стены слишком низкая. Но это все же оказалась стена, правда, не крепостная, не такая высокая. Явно не такая прочная, высотой в полтора моих роста и сложная не из-подогнанных один к одному камней, а будто бы из первых попавшихся под руку булыжников, вся неровная, бугристая, с окаменевшими подтеками раствора и абсолютно черная. В городе, в котором все было предсказуемо светлым, отражающим губительный свет оттенков, стена цвета отторенных волос просто не могла существовать, но она существовала. Мало того, Она существовала не только там, где стояли мы, но еще и тянулась влево и вправо, сколько глаз видел. Она натурально скрывалась за горизонтом, будто бы разделяя город на две части. А еще над ней плясал черный туман. Самые верхние камни стены как будто ежесекундно испарялись, как сухой лед на сковородке, и клубился и клубился непроницаемый черный газ, будто пытаясь стечь по вертикали стены, но будто бы не в силах это сделать. Словно стена тут стояла только для вида, а реальным препятствием выступал невидимый силовой барьер, неприступный даже для газа, даже для этого потустороннего. Тора рядом громко сглотнула. Давай уйдем. Голос волшебницы ощутимо дрогнул. Я едва оторвал взгляд от неровной, сложной из того, что подругу попадется стены, и посмотрел на нее. Уйдем? А что? Вместо ответа Тора медленно подняла руку и осторожно, словно боясь обжечься, коснулась стены и тут же скрикнула и отдернула пальцы, схватилась за них другой рукой, как будто реально обожглась. Я повторил ее действие, только отдернул руку быстрее, едва только пальцы коснулись стены, обожгло. Холодом! Я еще раз посмотрел на испаряющейся, но никак не заканчивающуюся вершину стены и потер пальцы, из которых медленно уходил мертвящий холод. «Отлично», «Отлично — с трудом разлепив, успевшие сохнуться губы, произнес я. «Что отличного?» — Прохрипела Тора. «В этой стене больше магии, чем я способна произвести за всю жизнь». «Это и отлично», — ответил я. «Ты вроде хотела в библиотеку, но не знала, что искать. Теперь мы знаем, что».